Глава 47. Бетюн. Жюли Рокваль быстро идет по узкому переулку. Сухие листья порхают над мостовой, шуршат под ее туфлями. В город тоже пришла осень. Сотрудница социальной службы отпирает дверь своего дома, маленького, на две семьи, из красного кирпича, с бордюром из белого камня и решетчатыми ставнями. Повесив куртку на спинку стула в гостиной, она включает телевизор, чтобы не сидеть в полной тишине. Прежде всего она включает компьютер, а потом идет на кухню, наливает стакан воды и выпивает его залпом. Она вконец иссохла на этой проклятой ферме. Из головы не идет лицо сидящей перед окном несчастной женщины в инвалидном кресле. Вообще-то интерес вызывает вся семейка Дэхане. Доротея, Странная сестра со всеми ее тайнами, Алиса с редчайшей группой крови и больной психикой, склонной к самоубийству и внушающий страх отец, прикованная к коляске мать. Жюли выходит в интернет и набирает в поисковой строке Гугла ключевые слова «Бланшар», «Жандарм», «Дорожно-транспортное происшествие», «Нант». Появляются ссылки на информационные сайты. Получилось. Не выпуская изо рта сигарету, Жюли открывает первую ссылку и видит статью, датированную 2004 годом. «Ужасное дорожное происшествие в Нанте». Несколько движений мышкой, и ее сердце начинает колотиться сильнее. Она в изумлении откидывается на спинку кресла. Невероятно! Она поспешно берет фотографию кататоника и подносит ее к экрану компьютера. Конечно, это один и тот же человек. Несмотря на разницу в весе, черты лица не изменились. Жюли не может прийти в себя. Она не понимает, почему молчит Люк грехем Она начинает читать статью. Несчастные родители — Поль и Лоранц Бланшар. Их дочь — двенадцатилетняя Амели, сбита машиной жандарма. Его имя нигде не указано. Жюли снова обращается к поисковику и находит форумы, на которых обсуждается это дело. Участников обсуждений объединяют возмущение и злость. Жюли переходит с одного сайта на другой и, наконец, находит фамилию Бюрло. «Жандарма Бюрло отпустили?» «Негодяй Бюрло!» «Ну вот...» Теперь ей известно имя больного из палаты А-11 — Александр Бюрло. Сотрудница социальной службы задумывается, делает длинную затяжку, люк грехем Он все знает, и, возможно, с самого начала. Как бы случайно Грэхэм занимается больной, чью кровь находят на одеяле, в которой был завернут бюрло но что бы она не думала понять этого она не в состоянии чем оправдать поведение люка грехема скрывавшего личность больного тем что он совершил профессиональную ошибку жюли пытается обобщить все что ей известно сложить имеющиеся в ее распоряжении куски головоломки она поворачивается в сторону двери кто кто это сказал Слова были произнесены шепотом, но Алиса их действительно слышала. А вот и доказательство. Ее тело реагирует, покрывается гусиной кожей. Она в ужасе подбирает нож и встает. Кто здесь? В гостиной никого нет. Но входная дверь приоткрыта. Голая Алиса выбегает на лестничную площадку. Там тихо. На лестнице никого не видно. Но откуда же этот голос? Из-за приоткрытой двери? Или... Или ей опять все почудилось? Но голос звучал так ясно. На сей раз она запирает задвижку. Вернувшись в комнату, замечает, что на телефоне мигает сигнал автоответчика. Она машинально нажимает кнопку. Два сообщения. Первое — от Фреда. фред